«Однако я в смятении», — раздался сбоку знакомый голос. Я распахнула глаза и уставилась на ботинки, торчащие из-под подозрительно знакомой хламиды, скользнула взглядом выше и убедилась, что перевернутое тело определенно принадлежит Винсенту. «Здрасте!» «Ничего у меня и в голову не пришло». — Еще чуток, и уже почти все! — пропищал Фаргус, забираясь мне в волосы и оборачиваясь заколкой где-то в области затылка. Хранитель замер, и я медленно приняла нормальную позу, смущенно прикрыв ладошками все, что в них с трудом помещалось. — А ты здесь чего делаешь? — Признаться, у меня тот же вопрос. Задача напротянул Винсент, нехотя отворачиваясь. Впрочем, сначала он тщательно прошелся сальным взглядом по моему телу сверху вниз и обратно, только потом отвернулся. «Это специальная техника медитации для самоуспокоения», добавила многозначительно, спешно натягивая белье и платье. «Сакса нет, если ты к нему». Я не к нему, я от него, ответил мужчина после паузы. Оу, значит в курсе произошедшего? Или у мужиков местного мира трепаться не принято? Вот в нашем, к примеру, мире распространено заблуждение, что мужчины не сплетники. Ха, еще какие! Потрепаться это у них за милую душу. Надеюсь, в разуле с этим получше. И — Что ему надо? — спросила осторожно, рассыпая по плечам волосы и поправляя платье. — Я проведу тебе небольшую экскурсию по Академии, покажу дом, провожу на занятия, немного расскажу о Шелли. — Ты хорошо ее знал? — Только историю болезни. Винсент пожал плечами и снова сменил тему. «По работе. А чем ты все же занималась?» Как-то неожиданно Винсент повернулся. Любопытный Варвари на базаре нос оторвали. Ляпнуло первое, что пришло в голову. А потом и вовсе вспомнило, что лучшая защита — нападение. «Это ты заразил богов болезнью?» из-за которой они сбежали из Розолии. Винсент даже в лице не изменился. Похвально. Мужчина так и стоял, пряча ладони в длинных рукавах своей ламиды, и молчал. То ли думал, как отбрехаться, прекрасно играя в безмятежность, то ли мое предположение ошибка. Ну а что я должна думать? В этом мире мало кого знаю, но он лекарь. Мое появление в Розолии — его рук дело. Он хочет вернуть богов, но зачем? Чтобы те вымерли? Сомневаюсь, что главный лекарь Академии не знает о существовании этой болезни. Он же пытался мне что-то об этом рассказать, когда я только появилась в Розолии. Но я же была такая важная и сердитая, что слушать не стала. «Ты этот бред сама придумала или кто-то надоумил?» Да я просто спросила. На деле хотела перевести тему, а получилось вон как любопытно. Как и все, у кого рельсы в пушку, Винсент принялся оправдываться. Мне важно твое доверие, Шелли. Он подошел ближе, а потом и вовсе утянул с собой на диван. Ну там, где беседа, беседовать удобней. Глянул на пятно, на меня и решил устроиться в соседнем кресле. «Подумай сама, ну зачем мне, неизвестному лекарю, без власти и выдающихся сил, смерть богов? Пиара ради до да славы для? А на кой известные серийные убийцы, собственно, убивают? С кукушкой не в порядке, а я не доктор». Винсента не обследовала, что у него в голове, не представляю. Да и со своими-то мыслями до конца разобраться не могу, и порой даже пугаю тараканов, которые в моем черепке бунт устраивают. С другой стороны, мотив, как и брендинг, очень странный предмет. Он как бы есть, но его как бы нет. Был у меня как-то парень, старший следователь. Так, оказывается, некоторые люди совершают преступление по велению левой пятки. Левая пятка вообще, по-моему, порождение сатаны. Ее шепотки ничем хорошим не кончаются. — Не нужна, значит? — уточнила с дружелюбной улыбкой. — Конечно, нет, но... Мужчина замолчал. А в его глазах мелькнул какой-то огонек. Их словно затянуло поволокой и понеслось. — У моего желания есть причина, стоящая, и ради этого я готов, если понадобится, вернуть даже самых темных, древних и могущественных богов. А то, на котором Винсент это произнес, у меня мурашки по коже пробежали. Но я молчала, понимая, что сейчас он говорит правду, а я любым неосторожным словом или движением могу спугнуть этот хрупкий миг откровения. Я поклялся родителям на их смертном одре, что во что бы то ни стало уберегу свою сестру. Алисия была такой светлой, доброй и бесконечно доверчивой девочкой, пока не попала в лапы Сакса. Винсент поджал губы, а я начала догадываться, почему он так недолюбливает магистра. — Чтобы вернуть ее к жизни. — Я на все пойду. Мужчина замолчал, и я предположила. — Думаешь... «Если поможешь богам вернуться, они воскресят твою сестру?» Винсент посмотрел на меня пустыми глазами, все с той же светлой поволокой. «Думаю, да. А ты бы не захотела отблагодарить своих спасителей?» «Пожалуй, плечами. Ну, вообще в вопросах воскрешения я не сильна. Начнем с того как давно его сестра умерла и в каком состоянии ее тело. Мне бы лично не захотелось проснуться лет через десять после смерти. Тут никакая липосакция и пластическая хирургия не поможет. Уж простите за цинизм. Кости бы на ходу не потерять, если от них что осталось. Они помогут. Наверняка. Если не верить, то и жить незачем. Ты «Поможешь мне, мила? Ты должна мне помочь!» «Ладно, ладно!» Поспешно одернула ладони, которые Винсент больно схватил. Его состояние переходило в какой-то маниакальный психоз. Глаза лихорадочно блестели, губы пересохли, и он постоянно их облизывал, а вена на шее ходуном ходила. «А как Сак связан с этой историей?» Даниэль! выругался мужчина. «Все просто!» «Он убил ее!» И тут у Винсента крышу сорвало. Он вскочил и начал нести откровенный бред о том, что я должна стать новой богиней, богиней возмездия, что вместе с ним, Винсентом, нас ждут великие дела». Что он чувствует? Я тоже магистра недолюбливаю. А сегодня что-то произошло. И за это что-то обязательно следует отомстить. У меня же руки в синяках. Тут, знаете, мухи отдельно, котлеты отдельно. Думаю, что с саксом я разберусь самостоятельно. Мстить или нет, решу тоже. А вот когда на меня смотрят таким... Сумасшедшим взглядом хватают за запястье так, что кровь в ладони не поступает, и слюной брыжут, словно бешеные собаки. Это слегка пугает. «Винсент, отпусти меня!» «Пожалуйста!» Прошептала в страхе, уже не слушая и не понимая, что он там бормочет. «Должна, мила!» «Ты должна!» «Валерия!» «Камень равновесия, он все решит. Мы покорим измененных, мы сможем контролировать перевоплощение. Ты хоть понимаешь, сколько возможностей дает даже один камень? Какая это мощь? Какая власть? Нам даже не обязательно возвращать богов. Возможно, я смогу вернуть Алисию самостоятельно. Нужны только камни света, тьмы и души». «Сакс, конечно, без боя не отдаст!» С каждым словом лекарь все сильнее сжимал мои запястья, и в какой-то момент я перестала их чувствовать. «Сегодня что? День сумасшедшего? Осеннее обострение началось?» «Отпусти!» Прокричала, но никакой реакции. «Винсент, пусти меня!» Увы... Пришлось прибегнуть к грубой мужской силе. Мужской, потому что в уже знакомом образе сакса я ударю всяко больнее, чем в своем. Получив удар в пах, Винсент сгорбился и вылупился на меня, не то обиженно, не то ошарашенно. Недолго думая, я бросилась на утек в образе сакса, но при этом в сильно растянутом и местами порванном женском платье. Видимо, в попыхах метаморфировалось как-то неправильно. И с одеждой не рассчитала. Но когда за тобой гонится псих с горящими глазами, тут не до философии. Я с разгону сиганула в радугу и, не стесняясь в выражениях, орала всю дорогу, пока летела куда-то вниз. У страха глаза велики, а у фобии еще больше.